Глава вторая. Аня. Преодолевая бесконечные серые коридоры на пути к мужской раздевалке стараюсь справиться с эмоциями. Они бушуют, как воды северного ледовитого океана под толстым слоем льда. Лед в моем случае – пустая улыбка, которой я одариваю всех, кого встречаю. В основном это работники, обслуживающие лед и сотрудники Родины. Подумать только. Сколько людей должно постараться, чтобы шесть игроков на льду были полностью подготовлены. И самое главное – побеждали. «Десятки. Даже сотни людей. В этих стенах я с детства, и всех здесь знаю. Наши с Майком отцы дружат со школьной скамьи. Помимо личных отношений, Матвей Андреев и Кирилл Авдеев – партнеры в многолетнем успешном бизнесе. Мамы давно подружились. Мы со вчерашним игроком даласа росли вместе. И будто бы хоккей тоже наш, общий. К нужной двери подкрадываюсь на носочках, чтобы острые шпильки не раскрыли меня раньше времени». Затаившись, прислушиваюсь и тут же едва не подлетаю до потолка от зычного голоса Станислава Николаевича. «Святые небеса! Вот может жирякнуть так, что поджилки трясутся! Наверняка у всех, кроме Авдеева!» «Эй, черт заморский!» – орет Болотов. «Ты за год там все мозги пропил? Че ты мне на льду забой устроил, сраные янки?» «Виноват!» «Загорский, Ярослав!» «Виноват!» Тихо отвечает Тайга. По интонации слышу. Я расстроен. Все мое напряжение, скопившееся под грудью, разлетается мелкой рябью по телу. «Вечерняя тренировка сегодня не отменяется. Даже в связи с победой. Посмотрим, как вы работаете на льду. Надеюсь, это вы будете делать лучше, чем драться, как девки». «Да ладно. Да ну нафиг. Я не смогу». Обреченные мужские голоса Болотов снова прерывает отборной бранью. «Молчать! Я сказал, вечерняя тренировка не отменяется». Сегодняшнюю победу можете списать на удачу. К настоящему хоккею вы не готовы. И голова, если она у вас есть, непонятно чем забита, да, Авдеев? Никак нет. Ты думаешь, ты сюда в ссылку на год приехал, пересидишь, и снова, как золотой мальчик с клюшкой в зубах, за бугор свалишь? Не получится. За да этим лично прослежу. На год? Арктика вернулся на год? Никакого трансфера, если будешь и здесь режим нарушать. Что с тобой случилось, Миша? «Я тебя с пеленок знаю, ты с катушек от успеха слетел!» «Было, чего?» «Чего сказал, щенок?» «Все понял, не велить казнить, Станислав Николаевич». Отскакиваю от двери всего за секунду до того, как она вполне могла бы меня убить. приглаживая волнистые волосы для порядка. «Здравствуйте!» Доброжелательно улыбаюсь главному тренеру. «Здрасте!» «Он неодобрительно смотрит на мою тонкую, не очень длинную кофточку и джинсы Клеши с низкой талией». Ох, Анна Матвеевна, все наших парней из толку сбивайте. Вытирает пот со лба. Нет, что вы, хочу видео сделать для канала. Ну-ну. А вы, Станислав Николаевич, во время игры не замерзли? Заботливо спрашиваю. Задираю голову и поднимаю глаза до блестящей лысины. Так переживаю за вас. Болотов смущается. Кто бы мог подумать, что он так может, да? Грозный двухметровый дядька, который заведует целым полком тестостероновых горячих парней. Безнадежно краснеет. Подход к нему я нашла не сразу. Раньше он и на меня орал, дальше чем видел. вы, наверное, о шапке?» А нас спрашивает. «Дома забыл. Спасибо за подарок еще раз». «Пожалуйста. Кивай парням, покидающим раздевалку один за другим». Я от всей души связала. Правда? Мне несложно было. Я и шарф могу. Не надо. Пугается он. Не буду. Отвечаю, проходя мимо. В раздевалке только четверо. Здесь пахнет потом и мужским дезодорантом. Алтай что-то буркает под нос и, схватив огромную сумку, неподъемную на вид, выходит. Кавказ, накинув полотенце на плечи, отправляется в душ. Подойдя к Ярославу, пугаюсь. Его лицо претерпело некоторые изменения с тех пор, как я видела его в последний раз. Кровоподтеки внушительные. Ужас. Ну, хватит. Отворачивается тайга. Нормально все? Это ненормально. Смотрю в сторону пристально наблюдающего за нами Авдеева. Вы с яичкина из леса сбежали? Ань, поной давай. Обращается Авдея к Загорскому, вытирая влажные плечи полотенцем передразнивает. Я против воли опускаю глаза. Туда, где на стальном прессе располагается пояс тренировочного трико, едва прикрывающий резинку трусов. «Завали свой поганый рот!» Ярослав отвечает бывшему другу с опозданием и тут же обращается ко мне. «Сейчас поедем, кис!» Арктика нагло ржет и раздражается. Арктика нагло ржет и раздражается тихими ругательствами. «Я подожду тебя в машине, хорошо?» Тайга тянется к карману на ветровке и передает мне ключи от своего форда. Развернувшись на каблуках к Авдееву, смотрю на него в упор. До сих пор не верится, что он здесь. на тебя на минуту?» Спрашиваю тихо, взмахом головы указывая на дверь. «Только будь добр. Оденься, пожалуйста». Майк усмехается и натягивает толстовку на голый торс. Всем телом чувствую, как он следует за мной, сверля взглядом затылок. «Что ты здесь устроил, Авдеев?» Шеплю резко разворачиваясь, как только слышу, что дверь в раздевалку захлопнулась. Широкие светлые брови съезжаются к носу, а красноватые губы складываются в улыбку. Теперь кажется, что его улыбка стала на американский манер, обнажающая ровные белые зубы и неискренние. Штаты авдеева будто бы в тему. Он все так же хорош собой и все так же пахнет полынью. Вернее, моим горьким разочарованием. «Привет, Андрей!» Говорит Майк в своей ироничной манере и взглядом рисует полукруг на моем лице. «Ну, обними меня скорей». Вытягивает руки, закатив глаза, закидываю сумку на плечо, повыше и со скучающим выражением лица складываю ладони на груди. «Почему нельзя было сказать, что ты прилетаешь?» Недовольно спрашиваю, что за шутки? Не как тот муж, что вернулся раньше из командировки. А тут лучший друг постарался». Сжав зубы, Майк недовольно морщится. Его нос стремительно разбухает от того самого единственного соприкосновения с кулаком Загорского. Это черт возьми вызывает у меня внутри отнюдь не печальные эмоции. Мне хочется тоже ему врезать от души, на отмаш, и уже давно. Но я прячу свои чувства за безразличием, потому что боюсь обнаружить их действительно высочайшую степень. Хочешь ранить соперника? Покажи, что тебе все равно. Правило тупое, но рабочее. Миша Авдеев, моя первая нежная детская любовь. К Майку Авдееву я абсолютно равнодушна. Ты мне не муж. Но это только пока. Да пошел ты. Психую тычу пальцем в твердую грудь. У нас с тобой эффективные отношения, если ты забыл. Только для родителей не больше. И ты обязан был меня предупредить, что твоя задница летит через океан обратно. Как твои соревнования, Ань? Спрашивает он, игнорируя слова. Ласкает мое лицо взглядом, совсем как раньше. Я пошла. Резко вскинув руки, разворачиваюсь и по длинному коридору иду к выходу на стоянку. Шпильки бьют в такт к локочущему сердцу. «Вечером ужин моих!» Прилетает в спину. «Не опаздывай, малышка!» «У тебя тренировка, милый!» Напоминаю, задирая голову к потолку. «До вечера!» Его тон не терпит возражений, и я отправляю ему мощный десятисантиметровый факт, который встречает раскатистый смех. Спину и ягодицы обдает леденящим холодом. Ухватившись за прохладную металлическую ручку, снова слышу грубоватое. «Андрей!» «Ну что еще?» Вспыхиваю, глядя через плечо. Авдеев, уперев руки в пояс, ухмыляется фирмовый, и со смачным американским акцентом произносит. «Классная жопа!» «Придурок!»